Я прекрасно понимаю, что не вправе просить об этом». Очеканил Лин с импровизированной трибуны. Боец сабли, обладатель длинного хвоста и синих волос. А теперь и первый глава гильдии Dragon Knight, Бригет, или бригада рыцари дракона, сокращенно ДКБ. Но я хочу, чтобы вы вошли в наше положение. К сожалению, топовые игроки разделились на два лагеря, и нашим гильдиям необходимо не только поддерживать дружеские отношения, но и сотрудничать в деле прохождения игры. По сравнению с спокойным рыцарем Диавелем, заложившим основу ДКБ, Лин говорил не так цветисто и обаятельно, но, властно, тон за 10 дней руководство и другими игроками более-менее освоил. Помимо него на трибуне находился Якибао с привычным ежиком на голове. Лидер второй фракции, которая оформилась гильдию, отряд освобождения Айнкрада. Она же Ain'krad Liberating Squad или ALS. В отличие от Линда, он молча сидел на стуле, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. Его губы остались поджатыми даже после того, как Линд заговорил. Дело в том, что Линд обращался не к нему. И слова и острый взгляд бойца с саблей были обращены к человеку, который чувствовал себя изгоем даже среди немногочисленных рейдеров, не вступивших в ДКБ и Альс, к человеку, который открыто признавал свое бета-тестерское прошлое и называл себя битером. Ко мне. Пять с половиной часов назад мы сосну начинулись от недолгой дрёмы в дорогущем номере на вершине дерева. С С полными запасами важных тайных параметров бодрости и энтузиазма мы спустились подлин на спиральной лестнице, на этот раз не на перегонки. Закупили еды и зелий, взяли все простые местные квесты и вышли из города. Но вместо возвращения в лагерь темных эльфов мы впервые за несколько дней всерьез занялись прокачкой и охотой на монстров. Набор опыта можно считать работой любого игрока в RPG. И именно поэтому у каждого человека в этой работе есть свои подходы. Грубо говоря, игроки делятся на два типа. Квестеры и охотники. Квестеры носятся по всему уровню, выполняя все квесты ради того, чтобы получить дополнительный опыт за их прохождение. Охотники занимают небольшую территорию и без конца уничтожают всех появляющихся на ней мобов. Я бы отнес себя ко второму типу. На битва с боссом второго уровня заставило меня немного изменить отношение к квестам. В эти битвы заканчивалась после победы над полковником НАТО и генералом Бараном. но помимо них мы вчера столкнулись с королем Астериусом, который едва не уничтожил своим грозовым дыханием Весерой. Если бы орга не наткнулась во время выполнения скучных квестов на намек о появлении нового босса, в той вtoByteArray погибли бы и Линске Бао, и, скорее всего, мы Мисасунай. Это послужило нам незабываемым уроком. Награду за квесты можно получить не только деньги, предметы и опыт. Впрочем, и охота на одном и том же месте приносит не только деньги и опыт. Только в постоянных битвах можно отточить скилл, то есть навыки самого игрока. Поскольку в Араме Мой игрок управляет аватаром так же, как настоящим телом, скилл зачастую оказывается гораздо важнее характеристик персонажа. есть даже вполне конкретные примеры. Если у двух игроков в меню скорость атаки отображается одинаково, но один из них освоил навыки мечников в совершенстве, а другой нет, то разница в скорости навыков все равно будет более чем очевидна. Есть и множество других умений, которые должен оттачивать сам игрок, а не персонаж. Правильный выбор позиции на поле боя, способность выходить из трудных ситуаций, И так далее. Этому мы с Сасоны подоле жадности и вышли из города с мыслью о том, что будем делать квесты на убийство мобов и поиск предметов. Но если найдем какое-нибудь выгодное местечко, то засядем там и будем охотиться. За пять часов мы разорвали в клочья, точнее, в полигональные осколки бесчисленное множество мобов и успели выполнить семь квестов. Я поднялся на один уровень, а на два. Теперь у нас не пятнадцатый и четырнадцатый, соответственно. Устал, мы стали на довольном и вернулись в город. Слегка отметили хорошую охоту в трактире и без 10:05 пришли к месту проведения первого совещания на тему прохождения третьего уровня, о котором проще на доске объявлений. Похоже, на чашу место собраний меж трех Баобабов быстро заполнилось игроками. Пришёл здоровяк с двуручным топором по имени Эгель, не раз помогавший нам с самого первого уровня. Пока мы с ним здоровались, и он шутил, что мы с до сих пор не распустили группу, пока я клятвы обещал как-нибудь отдать ему коврик торговца, который я получил от Нэски. Я до сих пор не вытащила сундука в доме на втором уровне. 10 минут прошли. И городской колокол пробил пять часов. В Зморфе даже колокол был выточен из баобаба, и вместо звона издавал мягкий стук сухого дерева. Я слушал печальную мелодию вечернего города. По привычке сидя в уголке, Вскоре на трибуну поднялись кибаолинд, и, и я похлопал вместе со всеми. Я пересчитал участников встречи. 42, если считать и тех, кто на трибуне. Во вчерашней битве с боссом участвовало 47. Нет, 48. Так что с тех пор мы потеряли ровно одну группу. В полном составе не явились на встречу гильдия Храбрецы Легенд. Несмотря на низкий по меркам рейда уровень, в битве с боссом они показали себя хорошо. Но только потому, что с ног до головы вырядились в мощную броню, поднявшую их характеристики. После боя они осознали, что заработали деньги на усиление обманом других игроков и пожертвовали все свое снаряжение рейду. Пройдет немало времени, прежде чем они снова наберут достаточно сил для участия в рейдах. Нём всем это действительно нужно, то когда-нибудь мы обязательно увидимся вновь. Пока я размышлял, Алента Кибао коротко поприветствовали игроков и перешли к сути совещания. В первую очередь они заявили, что фракции синих и зеленых, составлявшие основную часть рейда, наконец-то официально превратились в гильдии. Если честно, это объявление меня приятно удивило. Чтобы найти печать и создать гильдию, нужно выполнить уйму квестов на убийство и поиск предметов. Безусловно, эта линейка гораздо короче, чем эльфийская кампания, но все же я слышал, что во время бета игроки тратили на нее в среднем часов по 20. С открытием третьего уровня не прошло еще и суток. Так что кибаолин, скорее всего, мчались вперед, позабыв про еду и сон. Кажется, Лен тоже удивился тому, как отряд умудрился не отстать от бригады, хотя никаких знаний об эти у них вроде как быть не должно. Свежеиспеченные лидеры анонсировали название своей гильдии и трёхбуквенной аббревиатуры, перечислили всех нынешних членов гильдии и призвали неопределившихся вступить в их ряды. Правда, из 42 человек, пришедших на совещание, таких было всего шестеро. Эгель, троица его приятелей я и Яясуна. Я, разумеется, ни в одной из гильдий вступать не собирался, Асна пока что тоже. Эгелево люди, судя по всему, тоже решили не торопиться, поскольку на приглашение Кивао Линда никто не откликнулся. Я полагал, что на этом первую тему совещаний можно считать закрытой. Однако именно тогда Линд, глава ДКБ, неожиданно заявил: "Мы будем стараться держать набор в гильдию не просто открытом, но максимально открытым. Прямо сейчас мы выдвигаем в кандидатом лишь одно требование 10 уровень. А мы девятый" Скачал со стула Кибао и тут же сел обратно. У Ленды дернулся глаз, но он мигом успокоил себя и продолжил. "Я уверен, что все не принадлежавшие какой-либо гильдии участники этого совещания уже выполнили это условие. Поэтому согласен принять любого, кто изъявит желание, но Но перед некоторыми будет поставлено еще одно дополнительное условие. Это наш скибао уговор». На этот раз Кибао промолчал, но нахмурился. Видно, уговор был непростым, но необходимым. Сначала я отнесся к словам Ленды нехомысленно и начал увлеченно думать, кого же он имеет в виду. Поэтому, когда взгляд с трибуны вдруг обратился на меня, от неожиданности я чуть не покатился с лестницы. Керета обратился ко мне Лин сухим, жестким голосом. Тогда я наконец понял, о чем речь. Наверняка Линд намекает на то, что не сможет принять Битера в гильдию. Меня бы это нисколько не удивило, к тому же, я и сам не собирался к нему примыкать. "Да, я пони...» начал отвечать я. Вдруг взгляд Линда скользнул влево, и он произнес еще одно имя. «Ясуна У Усидевший рядом со мной реперистке вздрогнули плечи. Из-за низко надвинутого капюшона я не увидел выражения лица. Линтв вновь взглянул на меня и по-прежнему молчащую Асну деликатно кашлянул и продолжил. "От вас, помимо уровня при вступлении в гильдию потребуется еще кое-что. Вы должны выбрать разные гильдии: один ДКБ, второй АЛС". "Разные гильдии?" переспросил я, не сразу поняв, что к чему. Асну вновь не отреагировала. Линт кашлянул еще раз, погромче, и быстро пояснил: Как мы все убедились во время вчерашней битвы с боссом, вы исключительно сильны даже на фоне топовых игроков. В конце концов, все три бонуса Last Attack достались вам, не так ли? Разумеется, не собираюсь ни в чем вас обвинять, однако нам бы очень не хотелось, чтобы в будущем вы оказались в одной гильзии. Сейчас наши силы в целом равны, но вы можете сильно нарушить равновесие. На этот раз глаз дернулся у Кибао, не иначе из-за слов в целом. Я стоял этот момент без внимания и молча слушал речь первого за всю современную историю Сао. Главы гильдии. Я прекрасно понимаю, что не вправе просить об этом. но я хочу, чтобы вы вошли в наше положение. Насколько их слова можно доверять? Задумался я в первую очередь. Условия Линда и Кибао сводятся к тому, что если мы собственно хотим присоединиться к ним, то должны выбрать разные гильдии. Однако их предложение заглохнет еще на этапе если хотим. И вступать в гильдию у меня нет ни малейшего желания. Лин должен это понимать, а Кибао, чтобы принять меня, придется поступиться принципом недоверия к битерам. Зачем было высказывать бессмысленное предложение прилюдно? Если можно тихонько встретиться с нами перед совещанием и коротко переговорить. Хотите вступить в гильдию? Не хотите? Ну и ладно. Большая часть членов ALC и ДКБ тоже сидел с озадаченным видом, а здоровяк Эгель, пожал плечами и покачал головой. словно услышал несусветную глупость. Выходка Калинды и Кибао явно не показала их в выгодном свете в глазах подчиненных. Тогда на какую отдачу от этих слов они надеются? В моей голове клубились вопросительные знаки. а Аленто прямо стоял на трибуне, и смотрел на нас, будто ожидая ответа. Я решил встать и сказать хоть что-нибудь. Э, мне неловко говорить об этом после слов об исключительной силе на фоне других игроков, но лично я пока что не собираюсь вступать ни в одну из гильдий. И мне казалось, вы должны были знать, что я так отвечу. Кибао громко фыркнул. Лент приторно улыбнулся, но мигом принял прежний деловой вид и кивнул. Так скажешь. Кстати, можно поинтересоваться, почему ты наотрез отказываешься вступать в гильдию, несмотря на все обстоятельства? Что? э, -э я замелся, не понимаю, с какой целью Лен спрашивает. Какие обстоятельства? То, что стал стал смертельной игрой? Лен полагает, что основать гильдию самый правильный шаг на пути к выживанию и прохождению игры, этим нередко конфликтующим целям. Если дело в этом, то наши с ним мнения уже в этом вопросе в корне разнятся. Впрочем, у меня нет ни времени, и желания доносить до него свою позицию. Ты преувеличиваешь. Я вовсе не отказываюсь на отрез, Это просто немного не моё, и всё. Можно ли расценить твои слова как то, что прямо сейчас ты не собираешься ни состоять в гильдии, ни руководить ей? Я усмехнулся в ответ. На, да, можно. Я даже полноценным членом гильдии не хочу становиться, а уж должность лидера для меня совсем непосильная ноша. Ха-ха-ха. Так вот в чем дело. Мысленно закивал я, когда благодаря своим же словам понял, что именно задумал ли Все это время он подталкивал меня к тому, чтобы я произнес эти слова во всеуслышание. И все это ради того, чтобы не допустить появления третьей гильдии со мной во главе. Просто поразительно, какой сложный окольный путь он выбрал. Если бы я объявил о создании гильдии «Черной биттера, рабочее название, в нее бы все равно никто не вступил. К тому же, Линт опять же мог уточнить у меня перед началом совещания: "Хочешь основать гильдию? Не хочешь? Ну и ладно". Более того, он вообще мог отдать мне приказ, чтобы я не пытался создать гильдию, и я бы охотно согласился. Но несмотря на мое недоумение, отчасти я понимал осторожность Линда. Он полагал, что неловким вопросом может разворошить осиное гнездо и заставить меня всерьез задуматься о своей гильдии. Эта его деликатность напомнила мне другого человека Рэтца Радиавеля, первого лидера синей фракции, ныне ставшей докабе. Незадолго до битвы с боссом первого уровня Арго трижды сообщала мне, что некто хочет купить мой закаленный меч. Позже выяснилось, что заказчиком выступал Кибао, на тот момент еще не основавший зеленую фракцию. А за ним стоял тот самый дьявол. Пытаясь упрочить свое положение лидера, дьявол делал все, чтобы забрать себе бонус за последний удар по Эльфенгу, лорду кобальтов. Во мне он увидел самую крупную преграду на пути к этой цели. И попытался хоть как-то меня обезвредить. Для этого он также выбрал очень долгий путь. Если бы он просто обратился ко мне с просьбой уступить последний удар, я бы наверняка согласился, правда, попросил бы взамен достойную компенсацию. Я не верю, что Линд знал об этих махинациях или что он узнал о них позднее. На методы Диавелли, его хитроумный план похож отчасти по случайности, а отчасти из-за стремления Линда во всем походить на своего бывшего командира. Я невольно замолк, погрузившись в раздумья. Стрибун Линд продолжал сверлить меня взглядом. Я знаю Линда уже больше десяти дней, но мне кажется, что только сейчас я увидел его истинное лицо. В отличие от Кебауса, его вспыльчивым характером, Линд всегда хладнокровен и незаметен. Лишь сейчас я впервые увидел в его прищуренных глазах яркие огоньки. Насколько мне известно, прилетно он давал волю эмоциям только однажды, когда после победы над Дельфенгом обвинил меня в том, что я сознательно позволил Диавеле умереть. Когда мы впервые пересеклись с ним после того разговора, Лент уже выкрасил волосы в синий на манер покойного рыцаря, облачился в серебристые доспехи и сам возглавил синюю фракцию. Что заставило его так поступить? Уважение к Диавелу? Может, желание превзойти его? Или или даже стремление превратиться в него? Если верна третья догадка, то тебе придется очень нелегко, линд пробормотал я про себя. Дьявол обладал двуличной натурой. Будучи бета тестером он возглавлял рейд, тщательно скрывая свои знания. Он играл в опасную игру, ведь обман мог рано или поздно раскрыться, но с другой стороны, именно в этом и был секрет его силы, а следовательно, харизмы. У меня есть смутное подозрение, что если бы Сау не превратился в смертельную игру, Дьявол подал себя в ПВП. Это всего лишь мои домыслы, подкрепленные только словами арго о том, что его имя переводится с одного из диалектов итальянского, как дьявол. Но и все прав, то что сподвигло его назвать себя рыцарем. Конечно, наверняка знать я не мог, а делать какие-либо выводы на основе догадок о памяти погибшего воина. Тем не менее, поскольку Дьявель покинул Айнкрат, так и не раскрыв товарищем свои тайны, мне казалось, что заменить его не сможет никто. Возможно, эти мысли отпечатались у меня на лбу, поскольку взгляд Линда стал еще пронзительнее. Кирита. Ты не собираешься так или иначе связываться с какими-либо гильдиями. Я правильно понял? Да, пусть будет так. Конечно, я все еще буду участвовать в походах на боссах. Если мне разрешат, конечно. Хорошо. Боец с саблей уверенно закивал. Поход на боссы будет обсуждаться на следующем совещании. Я услышал все, что хотел. Рент наконец то оторвал от меня взгляд, а я смог позволить себе вздохнуть и уселся на каменные ступени. Затем он задал вопрос о вступлении в гильдию Эгели его ребятам, но здоровяки дружно отказались. Мне показалось, что как раз они могут замахнуться на создание своей гильдии, но этой темой Лент не поинтересовался. В конце концов, до КБЛ остались при своих, по 18 человек в каждой гильдии. В будущем они наверняка начнут ожесточенно конкурировать за свежую кровь. Но если это поможет подготовить побольше рейдеров, то я только за. Я уже успел выдохнуть и опустить плечи. Как вдруг вспомнил, что за весь разговор ни разу не задумался о мнении Асуны. Все это время она сидела с надвинутым капюшоном, незаметная, словно включила навык скрытность. Так что я совершенно забыл спросить ее мнение. И раз уж на то пошло, то почему Лин сразу переключился на Эгеля, не расспросив Асуну напрямую? Придумывая себе различные оправдания, я скосил взгляд влево. Асуна сидела, ровно поставив ноги и сложив руки на коленях. Прямо как во время самого первого тактического совещания в Толбане. Едва двадневвшаяся из-под капюшона лицо казалось безмятежным, будто она совсем не злилась. "Слушай", шипнул я и сглотнул, не в силах закончить фразу. В этот самый момент я увидел в ее прищуренных глазах голубое пламя. Она не просто не в духе. Никогда ещё на моей памяти раперистка с самым высоким ДПС среди всех собравшихся здесь игроков не была в такой искренней, чудовищной ярсти.